Глава первая. Новый потребитель. Мы в эпицентре эпидемии цинизма. Наша вера в такие священные институты, как государство, церковь и средства массовой информации, угасала в течение десятилетий. Сейчас даже врачи испытывают серьезный кризис доверия к себе. Но больше всего от этого страдают рекламные агенты. Меньше чем им доверяют разве что продавцам автомобилей. Менее 10% населения верят рекламным агентам, и, вероятно, половину этих доверчивых бедняк составляют наши матери. Дорогие наши мамочки, мы раза в два циничнее и недоверчивее, чем они. И все потому, что мы, американские потребители, испытываем на себе агрессивное воздействие рекламы вдвое чаще и сильнее, чем, например, жители другой страны, где процветает реклама. Англии. Поэтому мы стали в два раза более циничными по отношению к рекламе, и наш потребительский радар работает в два раза лучше. Мы окружили себя защитными экранами. Основная цель рекламы, не потребительским радаром, заключается в том, чтобы найти слабое место в этой защите и добраться до нервных центров потребителя. Но с каждым днем задача становится все сложнее и сложнее. Сегодня несметное количество телевизионных каналов, скоро их станет не меньше 500, журналов, радиостанций, уличной рекламы, роликов, видеоматериалов и интернет-сайтов навязывают ошеломленному потребителю чрезмерно богатый выбор, оставляя ему слишком мало времени, чтобы просто подумать. Во время рекламной паузы потребители переключаются на другой канал, и этот принцип стал работать не только в отношении телевизионной рекламы. Опытные потребители применяют этот метод фильтрации и при работе с интернетом, и даже при чтении почты. Стоит открыть свой почтовый ящик, и вываливается в ворох каталогов и регулярно рассылаемых рекламных предложений, большинство из которых сразу же оказывается в мусорной корзине. Неудивительно, что болезнью нашего поколения стал синдром рассеянного внимания. Да и как можно было представить, что потребители не разработают такого механизма защиты от рекламы, как мгновенное переключение? Рынок наводнен огромным количеством разных товаров и услуг и, соответственно, рекламных предложений. Специалистов по маркетингу не должен удивлять тот факт, что старые методы воздействия на клиентов утратили эффективность новые продукты и бренды размножаются так быстро что любая новинка или усовершенствованная версия продукта независимо от того сколько средств в нее было вложено немедленно копируется конкурентом а это еще больше затрудняет выбор покупателя. В результате специалисты по маркетингу разрабатывают новые и усовершенствованные версии продукции все быстрее и быстрее и расширяют линии брендов, проявляющих малейшие признаки жизни. Компания Miller выпускает пиво Miller Lite, Miller Genuine Draft, Miller Ice. Что нас ждет дальше? Может быть Miller Ice Dry Genuine Draft Ultra Light Amber? так специалисты по маркетингу продолжают наступление на потребителя наводняют рынок самыми разнообразными товарами число которых постоянно растет а результатом такого давления на покупателя со всех сторон стали перегруженность рекламой и чувство раздражения Так сложилось, что в перегруженности информации виноваты главным образом сами маркетологи, следовавшие ошибочным рекомендациям исследований. Чем больше рекламных предложений, тем легче рекламодателю заставить клиента купить товар. Но, как отмечает Кевин Кленси из исследовательской компании Янкилович, Кленси Шулман, если вы увеличиваете количество рекламных предложений, реклама становится похожа на список необходимых покупок, который трудно запомнить. К сожалению, все еще используется подход к рекламе, в рамках которого рекламодатели прилагают все усилия для того, чтобы потребитель вызубрил рекламу как таблицу умножения. Это пережиток 1950-х годов, когда рекламные гиганты сформулировали общепринятые правила работы. Чтобы защититься от обилия предложений, потребители научились отсеивать почти все навязчивые рекламные послания. Спад потребительского отклика и информационная перегруженность привели к тому, что старые методы, основанные на механическом запоминании, утратили эффективность. Поэтому многие специалисты по маркетингу стали вкладывать деньги в компании, содействующие увеличению продаж с помощью скидок и купонов. Этот метод был сродни методике преподавания арифметики в школе, основанной на механическом запоминании. Потребитель всегда верит рекламе, если она обещает 50-центовые скидки или три вещи за один доллар, поскольку купоны и скидки можно пощупать и оценить. Гораздо легче заявить, что реклама, направленная на создание бренда, утратила свою эффективность, чем признать, что классические правила рекламы, то есть те, которым нас учили в школах бизнеса, устарели. Потерять доверие к рекламе особенно легко, если учесть, что пока еще не разработаны универсальные и общепринятые правила вместо устаревших. Поэтому бренд-менеджеру тоже легче сказать Оставьте эту возню с капиталом бренда. Просто предложите купон или скидку. Маркетинговый радар. Чтобы справиться со всеми новыми продуктами, предложениями и рекламными кампаниями, потребители создают то, что мы называем маркетинговым радаром, который помогает им мгновенно понять, что цель всех ухищрений рекламодателей – заставить его купить товар сомнительного качества или то, что ему совсем не нужно. В наше время примерно половина студентов колледжей прослушала курс маркетинга. Они знают врага в лицо и способны заметить шитые белыми нитками уловки, такие как «Вы станете богатым и счастливым, если купите это новое моющее средство с запахом мяты». Участники фокус-групп испытывают особое удовольствие от препарирования рекламы. «Понятно, понятно, ваша целевая аудитория – дети от 12 лет». Мы часто слышим, как участники фокус-групп, выступая в роли бренд-менеджеров, говорят, у этой рекламы плохая стратегия, нужно было сделать так-то и так-то. Стрельба по рекламным тарелочкам стала своего рода спортом цель которого – показать, что участники фокус-групп не настолько глупы, чтобы позволить манипулировать собой кому-либо, и в особенности рекламодателям, не испытывающим уважения к умственным способностям потребителей и даже не пытающимся усложнить правила игры. В качестве примера приведем одно высказывание, которое часто можно услышать в нашем агентстве. «Извините, но ваша стратегия слишком заметна». Мы имеем в виду, что убедительная реклама должна быть незаметной, чтобы потребитель мог ощутить преимущество от покупки товара, не испытывая дискомфорта от неприкрытого коммерческого предложения. Цель большей части плохой или неэффективной рекламы слишком заметна, что позволяет потребителю ясно видеть используемую технику продажи. В этом же заключается разница между теми, кто успешно делает карьеру, и неудачниками. Последние действуют слишком откровенно, на них словно висит ярлык «хочу сделать карьеру», и все их усилия приводят к прямо противоположному результату. В 1980-е годы стало модно обвинять телевизионные пульты и видеомагнитофоны в том, что они снижают эффективность телевизионной рекламы. Согласно этой теории, потребители переключают канал, когда начинается рекламная пауза, или прокручивают пленку вперед при просмотре телевизионной программы, записанной на видео. Но не следует считать, что эти устройства действительно опасны. Реальная опасность связана с осознанием потребителей, с их личным защитным механизмом, засекающим рекламу в любой форме. В настоящее время существует очень немного методов рекламы, которые позволяют настолько искусно скрыть коммерческое послание, что даже радар нынешнего потребителя не может его уловить.